Полоса тени – это еще не преддверие смерти, но в некоторых отношениях период даже более трудный, ибо здесь уже видишь, что у тебя не осталось неиспробованных шансов. Иными словами, настоящее уже не является преддверием, предисловием, залом ожидания, трамплином великих надежд. Ситуация незаметно изменилась. То, что ты считал подготовкой, обернулось окончательной реальностью. Предисловие к жизни оказалось подлинным смыслом вытия, надежды несбыточными фантазиями, все необязательное, предварительное, временное, какое ни на есть, единственным содержанием. Что не исполнилось, то наверняка уже не исполнится. Нужно с этим примириться молча, без страха, и если удастся, без отчаяния. Это критический возраст для космонавтов больше, чем для кого-либо другого, ибо в этой профессии малейшая неисправность организма сразу лишает тебя всякой ценности. Физиологи иногда говорят, что космонавтика предъявляет требования слишком высокие даже для людей, идеально развитых и в физическом, и в умственном отношении. Выбывая из авангарда, здесь теряешь все. Медицинские комиссии безжалостны по необходимости, ибо нельзя допустить, чтобы человек умер или свалился от приступа во время космической вахты. Людей, будто бы в расцвете сил, списывают с кораблей, и они сразу оказываются у последней черты. Врачи настолько привыкли ко всяким уловкам, к отчаянным попыткам симулировать здоровье, что разоблачение не влечет за собой никаких последствий, ни дисциплинарных, ни моральных, ровно ничего. Почти никому не удавалось продлить срок действительной службы в космонавтике за предел 50 лет. Перегрузки – это опаснейший враг мозга. Может, через сто 100 или тысячу лет будет иначе, но пока такая перспектива угнетает каждого космонавта, вступившего в полосу тени. Пирксу было известно, что молодежь называет его врагом автоматики, консерватором, мамонтом. Некоторые из его ровесников уже не летали. В меру способностей и возможностей они переквалифицировались, стали преподавателями, членами космической палаты, пристроились на синекуры в доках, заседали в контрольных комиссиях, возились со своими садиками, вообще как-то держались и неплохо разыгрывали примирение с неизбежным. Бог знает, чего это стоило многим из них. Но случались и безответственные поступки, порожденные несогласием, бессильным протестом, высокомерием и яростью, ощущением несправедливо постигшего их несчастья. Душевно больных среди космонавтов не было, но некоторые опасно приближались к помешательству, хотя никогда не переступали последней черты. И все же под нарастающим давлением близящейся неизбежности случались эксцессы, поступки по меньшей мере странные. О да, он слышал о всяких причудах, Заблуждениях, суевериях, которым поддавались и незнакомые ему люди И те, кого он знал много лет, за кого когда-то мог поручиться Каждый день в мозгу необратимо гибнет несколько тысяч нейронов И уже к 30 годам начинается специфическая, неощутимая, но неустанная гонка Соперничество между ослабеванием функций мозга, размываемого атрофией И их совершенствованием на основе накапливающегося опыта Так возникает шаткое равновесие, прям таки акробатическое балансирование, которое дает возможность жить и летать, и видеть сны. Кого он столько раз убивал во сне прошлой ночи? Нет ли в этом какого-то особого смысла? Пошевелившись на койке, которая заскрипела под его тяжестью, Пирс подумал, что, может, ему так и не удастся заснуть. До сих пор он не знал бессонницы, но когда-нибудь она должна была появиться. Эта мысль странно обеспокоила его. Он боялся вовсе не бессонной ночи, а такой вот строптивости собственного тела, которое до сих пор было абсолютно надежным, а теперь вдруг распустилось. Он просто не хотел валяться с открытыми глазами. Хотя это было глупо, он сел, бессмысленно воззрился на свою зеленую пижаму и перевел взгляд на книжные полки. Он не рассчитывал найти здесь что-либо интересное, и поэтому его поразила шеренга толстых томов над исклеванной циркулем чертежной доской. Развернутым строем стояла почти что вся история археологии. Большинство этих книг Пиркс знал. Те же самые издания имелись в его библиотеке на Земле. Он встал и начал поочередно притрагиваться к внушительным корешкам. Здесь был не только отец астрономии Гершель, но и Кеплер, его новая астрономия, опирающаяся на материалы наблюдений Тихо-де-Браге. А дальше шли Фламарион, Бакхюйзен, Кайзер и великий фантастический Аппарелли. И Арениус, и Антониаде, Койпер, Лоуэлл, Пикеринг, Сахекус, Струви, Вокулер. И карты, рулоны карт со всеми этими названиями. Маргаритифер, Синус, Лакус, Солис и сам Агата Демон. Пиркс просто смотрел. Ему незачем было открывать эти книги с потертыми, толстыми, как доски, обложками. Запах старого полотна переплетной основы, запах достопочтенный и в то же время с гнильцой – Оживил в памяти Пиркса часы, посвященные загадке, которую люди штурмовали два столетия подряд, осаждали неисчислимым множеством гипотез, но умирали, так и не дождавшись решения проблемы. Антониаде, всю жизнь не замечавший каналов, на склоне лет неохотно сознался, что видел какие-то линии, которые выглядели подобным образом. Граф, который так и не увидел ни одного канала, говорил, что ему не хватает воображения, присущего многим его коллегам. Каналисты же видели сеть каналов и зарисовывали ее по ночам, часами подстерегая у телескопов краткие мгновения спокойной атмосферы. Тогда, — уверяли они, — на мглисто-буром диске четко проступает геометрически точная сеть, вычерченная линиями тоньше волоса. У Лоуэлла эта сеть получалась густой, у пикеринга более редкой, зато пикерингу везло на близнецов, как называли удивительно раздвоенные каналы. Оптическая иллюзия — Тогда почему некоторые каналы никак не хотели раздваиваться? Пиркс в бытность свою кадетом Корпел над этими книгами в читальном зале Такие старинные издания на дом не выдавались Он был тогда, что и говорить, сторонникам каналистов Их аргументы казались ему неопровержимыми Граф, Антониади, Холл Все, кто остался Фомой неверующим Работали в обсерваториях на севере В задымленных городах С вечно беспокойным воздухом В то время как Скиапарелли жил в Милане А Пикеринг сидел на горе, поднимавшейся над Аризонской пустыней. Антиканалисты ставили хитроумные эксперименты. Предлагали перерисовать диск с хаотически нанесенными на него точками-кляксами, которые на большом расстоянии сливались в некое подобие сети каналов, а потом спрашивали, почему каналы на Марсе не видны даже в самые мощные телескопы? Почему невооруженным глазом можно усмотреть каналы и на Луне? Почему первые наблюдатели не видели никаких каналов, А после Скиапарелли все как по команде прозрели. А каналисты отвечали. До появления телескопов никто никогда никаких каналов на Луне не видел. В больших телескопах нельзя использовать полную апертуру и максимальное увеличение, потому что атмосфера Земли недостаточно спокойна. Опыты с рисунками — это обходный маневр. У каналистов на все был готов ответ. Марс — это гигантский замерзший океан. Каналы, трещины в его ледяных полях — раскалывающихся под ударами метеоритов. Нет, каналы — это широкие долины, по которым текут весенние паводки, а на их берегах тогда расцветает марсианская растительность. Спектроскопия перечеркнула и эту возможность. Тогда узрели в каналах огромные каньоны, длинные долины, по которым плывут от полюса к экватору потоки туч, гонимые конвекционными течениями.